А это недопустимо. Вот некоторые причины и мотивы, побудившие меня обратиться к вам с просьбой. Это не слабость и не трусость. Прошу освободить меня от должности первого секретаря МГК КПСС и обязанностей кандидатов члены Политбюро ЦК КПСС. Прошу считать это официальным заявлением. Думаю, у меня не будет необходимости обращаться непосредственно к Пленуму ЦК КПСС. С уважением, Б. Ельцин. 12 сентября 1987 года. Я запечатал письмо в конверт. Последний раз подумал, стоит ли отправлять его. Может быть, лучше еще немножко подождать. Потом резко отбросил все эти спасительные мысли, Вызвал помощника и передал конверт. Я отлично знал, что почта между Москвой и дачей в Пицунде, где отдыхал генеральный, функционирует прекрасно, и уже через несколько часов Горбачев получит мое письмо. Что будет дальше? Он вызовет меня к себе или позвонит, попросит успокоиться и работать так, как я работал раньше? А может быть, мое письмо об отставке поможет ему осознать, что ситуация в высшем руководстве партии сложилась критической и надо немедленно предпринимать какие-то шаги, чтобы обстановка в Политбюро стала здоровой и живой? Я решил не гадать. Мосты были сожжены, назад дороги не было. Я работал, как всегда, с раннего утра и до поздней ночи. Сам внутренне не признавался себе, что нервничаю, переживаю. Делаю вид, что ничего не случилось, все идет как обычно. Никто, в том числе семья, об этом ничего не знали. Так началась эта история, которая завершилась шумным, почти что легендарным октябрьским пленовым ЦК партии 1987 года, который сыграл особое место в моей жизни, да, наверное, и не только в моей. Меня потом часто спрашивали, а был ли какой-то конкретный повод, какой-то толчок, заставивший меня взяться за письмо Горбачеву. И я всегда совершенно определенно отвечал «нет». И действительно, все накапливалось как-то постепенно, незаметно. Было, правда, одно заседание Политбюро, на котором обсуждался доклад Горбачева к 70-летию октября, и я высказал около 20 замечаний по этому докладу, и генерального это взорвало. Тогда, помню, меня это вывело из себя, я был поражен, как можно реагировать таким почти истеричным образом на критику, и все равно этот эпизод не был каким-то решающим. Началось все раньше, с первых дней работы в составе Политбюро. Все время меня не покидало ощущение, что я какой-то чудак, а скорее чужак среди этих людей, что я не вписываюсь в рамки каких-то непонятных мне отношений, что здесь привыкли действовать и думать только так, как думает один человек, генеральный секретарь. В этом так называемом коллективном органе партии Практически не высказывают, или высказывают только по непринципиальным вопросам свою точку зрения, отличную от председательствующего. И это все называется единством Политбюро. А я никогда не скрывал то, что думал, и не собирался себя менять, когда начал работу в составе Политбюро. Это раздражало многих. Не раз мы сталкивались с Легачевым, Соломенцевым, другими. Некоторые внутренне меня поддерживали, даже в какой-то степени сочувствовали, но внешне виды не показывали. Протест против стиля и методов работы Политбюро зрело мне давно. Уж слишком резко накличались и контрастировали они от тех призывов и лозунгов о перестройке, которые были провозглашены Горбачевым в 1985 году. Конечно, полетбюро шло не так, как при Брежневе. Теперь на заседаниях долго сидели и чаще всего слушали монологи председательствующего.